Глава 90. Наставляю. До конца недели мы получили от Энсигмы заслуженное вознаграждение, а я с того дня стал продуктивно общаться со всеми участниками той встречи. Продолжая плыть на полных парусах по рынку элитной недвижимости, я заметил, что руководители с определенной периодичностью переходят от одного застройщика к другому. Моя общая адекватность, качественное общение, и спокойная рассудительность позволили с каждым месяцем обретать все больше хороших знакомых в девелоперских кругах. В будущем многие из них станут нашими надежными союзниками и не раз помогут не отбиваться от конкурентных подстав и интрижек, которые на нашем пути встретятся еще не раз. В октябре стартовало наставничество, которое согласился провести по просьбе Миши Дашкиева в рамках программы «Миллион за 100 или сокращенно «МЗС». В мою группу записалось 20 человек – Первая встреча с ребятами проходила в уютном кирпичном лофте на дизайн-заводе «Флакон». Я начал с рассказа про свои компании и про ключевые навыки, которыми владею. Упаковка, рекрутинг персонала, регламенты, маркетинг. После меня о своих бизнесах стали рассказывать сами участники. В группе оказались как предприниматели с ежемесячным доходом в 3-5 миллионов рублей, так и более скромные ребята, чьи цифры левитировали в районе 200-300 тысяч в месяц. У Марата строительная компания в Вишкороле, у Кирилла сеть магазинов одежды в Питере, Георгий с братом занимаются выкупом ресторанного оборудования, Леша владеет компанией по печам и каминам, а Влад – несколькими автосервисами в Поволжье. Мы встречались с ребятами раз в неделю и через пару занятий дружились, превратившись не просто в группу, а в команду. Участники ездили друг к другу в гости, помогали контактами и советами. Так, например, на одни выходные я слетал к Марату в Вишкоролу а в другие — на шашлыки к нашему печнику Лёше. Мне повезло, что в моей группе у всех оказались приземленные и понятные бизнесы, без всякого этого хилинга, криптоферм или курсов вселенского счастья. Были понятные задачи, с которыми участники пришли на наставничество именно ко мне. На первом месте — упаковка и эстетика, с которой у многих были проблемы. Ребята хотели, чтобы я разобрал их презентации, сайты, формулировки и оферы была большая потребность и в систематизации. Многие мечтали снизить в своих компаниях уровень хаоса, повысить управляемость и вырвать у бизнеса больше свободного времени на жизнь. Ну и на десерт – маркетинговый торт с кусочками найма. Из года в год набор сложностей и бизнес-болячек, с которыми предприниматели приходили к наставникам, оставался неизменным. Была у них и еще одна частая проблема – на что тратить заработанные деньги. А если денег нет – то как найти цель, ради которой ты будешь рисковать, фигачить и зарабатывать? По методологии МЗС каждый участник должен поставить себе на эти два месяца материально измеримую цель. Что он купит на экстрадивиденды с роста бизнеса? Так Кирилл загадал себе Lamborghini за 20 миллионов рублей. И, что приятно, во время программы он все же перешагнул через страх и оформил заказ на заветный суперкар. Я кайфанул. Когда Кирилл пришел покупать Lamborghini, Он был так скромно одет, что менеджеры салона просто игнорировали его. Но тот включил жившего в нем быка, как на капоте стоявших в зале машин, и те сразу признали клиента, согласившись взять предоплату за белый авентадор. К слову, машина шла к Кириллу почти год. Когда он, наконец, получил ключи и скинул в наш чат фотку у своей новой лампы с пежонски поднятыми вверх дверями, на него обрушился шквал поздравлений. И это еще одна причина, за которой предприниматели когда-то тянулись в БМ. Окружение. Позитивные и смотрящие с тобой в одну сторону люди, которые не обрезают крылья, когда ты робко делишься с ними своими еще не окрепшими целями и не пляшут на костях в случае неудачи, жизненно необходимый элемент для морального здоровья предпринимателя. Я был искренне рад за Кирилла и щедро завалил его любимыми смайликами. Интересно, что на этот новый Авентадор Кириллу помогли заработать воздушные шарики.